Глава 6. Решить было легко, а вот реализовать план уже сложнее. Для начала я проверила несколько предположений, связанных с воздействием фиолетового света. Если излучение от камня в браслете заставляет отвечать на вопросы, то нельзя ли с его помощью что-то внушить человеку? Как оказалось, можно. По моему приказу, барак поднялся, стряхнулся и потопал домой спать. Конечно же, я попросила его забыть все, о чем мы так мило болтали. Ах да, еще приказала Бугаю впредь с уважением и почтением относиться к женщинам. Беднягу при этих словах перекосил, он скривился, будто съел килограмм лимонов, но потом, видимо, после тяжкой внутренней борьбы согласился. Куда ему было деваться? Вопрос, насколько времени хватит моего благотворного влияния на его поведение, пока остался открытым. Будем смотреть». Из книги следовало, что хороший менталист, проделав определенную работу, мог понять, оказывалось ли на человека воздействие. Если кому-то стирали память, это тоже можно было выяснить. Но проводить такие процедуры должен был обученный маг высокого класса, который среди эльфов не очень-то часто встречались. Судя по тому, как выглядит барак, он не слишком высоко стоит на социальной лестнице и вряд ли имеет среди знакомых такового мага. Конечно, это тоже предположение, но выбора у меня особо-то и не было, так что рискнем. Отпустив барага, я принялась за девушку. Пока управляющий мануфактурой под гипнозом разливался соловьем, я велела ему поднять бедняжку, уложить на стол и осмотрела. Дыхание ее было ровным, цвет лица нормальным. Означает ли это, что обморок перешел в сон? Странно, что фиолетовый камень на всех действует по-разному. У Барага вызвал приступ откровенности, ее лишил сознания, а я и вовсе испытала головную боль, которая, кстати, прошла после нажатия зеленого самоцвета. О, может, его и на девушке испробовать? Или для начала стоит снять иллюзию страшного гоблина? А вдруг бедняжка упала в обморок вовсе не из-за фиолетового света, а потому что просто перепугалась? Убедившись, что девушка спокойно дышит и вообще выглядит так, будто спит, я отступила обратно в комнату с одеждой. Смотря в зеркало, принялась нажимать радужный камень на браслете. Вроде бы я сама пожелала превратиться в страшного мужчину, не чудище, конечно, но кто знает, как действует артефакт. И что нужно сделать для того, чтобы начать выглядеть как вдова-купца, образ который принимал папа-эльф для покупки здания? Вокруг снова появилась белая дымка. Помнится, в прошлый раз было так же. ну с посмотрим. Боже, ну что это снова за страшилище? Из зеркала на меня смотрела уродливая женщина, но с крючком, заплывшие водянистые глазки, все лицо в бородавках, пеги волосы с проседью и сгорбленная фигура. Было ощущение, что кто-то специально создавал исключительно неприятный образ. Собственно, известно кто. Папа эльф, больше некому. Вот только почему он выбрал для своей личины прикрытие такую отталкивающую внешность? Ведь эту даму не захочешь — запомнишь, а примет для описания столько, что фоторобот может составить даже следователь-стажер. Илия Дивиттери выбрал такой образ нарочно, но зачем? Как же мне надоело пытаться понять, что к чему. Неужели гениальный артефактор — оставивший на легкомысленную дочь свое опасное наследство, не оставил такую простую вещь, как инструкция. Ведь не мог же Девитри не знать, что Валанта совершенно не разбирается в его артефактах. «А я все думаю, когда же ты обратишь на меня внимание?» Раздалось откуда-то сверху ворчливое замечание. Я медленно подняла голову, ожидая... до да чего угодно. Припугаться успела так, что сердце в пятки ушло. На стеллаже сидел и глядел на меня маленький Грифон песочного окраса шерсти с белыми перьями и острым клювом, с небольшого котика размером, то есть, по идее, детеныш. Я облегченно выдохнула. Грифоны описывались в книге как плотоядные, да, но дружественно настроенные к эльфам полуразумные создания. Вот только грифоны не разговаривают, они общаются телепатически при помощи мыслеобразов. Их гортань просто не смогла бы воспроизвести человеческую речь. Чей же голос я слышала? Ты на меня как раз смотришь, сообщил все тот же голос. Клювик грифона был приоткрыт, и слова исходили, казалось, прямо оттуда. Кто ты такой? задала я, безусловно, очень умный вопрос. А на кого похож? переспросил Грифон, ехидно сощурившись. Я подавила порыв схватить пернатое, пушистое создание, и заглянуть ему в рот. В моем мире попугая, к примеру, вполне достоверно имитируют разные звуки, в том числе и говорят. Возможно, тут тот же принцип. «Ну, а детеныша Грифона?» — ответила я, быстро вернувшись ко входу в кабинет барага. Выглянула, убедилась в том, что девушка по-прежнему спит и прикрыла дверь. «Но ты ведь не он?» Сказала, если честно, наугад. Но что-то в этом странном создании меня сильно настораживало. Вот только что не могла понять неспособный же говорить». «Нет», — мой собеседник очень по-человечески вздохнул. «Я твой помощник. Ответ на твои безмолвные мольбы, если быть совсем уж точным». «О!» — воскликнула я, почти не удивившись. «Что ж, прекрасно. А как тебя зовут, помощник? И почему ты не явился раньше? Я тут вообще-то уже несколько часов и безмолвно молюсь». «Надеялся, что сама обо всем догадаешься», — снова вздохнул Грифон. Ты ведь читала книгу, пусть и не всю. Можешь назвать меня Ирнигор. Кто ты, мне известно, так что давай разбираться с тем, что ты тут натворила». «В каком-то смысле натворила?» — возмутилась я. «Если ты и правда знаешь, кто я, должен понимать, что я совсем не желала оказаться на месте героини книги, которую по сюжету должны были убить». Как только слова вырвались, пришло осознание. «Как я смогла сказать это? Причем слух?» «Беда с вами людьми!» — проворчал Ирнигор. «Слишком уж вы инициативные. Нет бы все взвесть, подумать, подождать в конце концов. Неужели ты решила, что тебя призвали из другого мира, чтобы просто убить? Вообще-то, когда знаешь, что сверху вот-вот прилетит отравленная стрела, времени подумать не остается, нужно действовать и быстро. Так, постой, ты сказал, что меня призвали, но кто?» «Высшая сила, очевидно же», — вздохнул Грифон. «Собственно, я тут и нахожусь для того, чтобы наставить тебя на путь истины. как бы банально это ни звучало. За девушку не волнуйся, я надежно усыпил ее. На самом деле не пришлось бы, если бы ты не сделала глупости и не вышла из хранилища». «По-твоему, мне нужно было сидеть и слушать, как этот гад бьет ее и...» «Ладно, ладно», — перебил меня Ирнигор. «Не заводись, ты права, конечно». Не тот у тебя характер, чтобы стерпеть подобное. Собственно, будь ты другой, не попал бы в это тело. Вот на этом месте хотелось бы поподробнее. Как раз собираюсь рассказать, только дай мне возможность. И он рассказал. От того, что мне пришлось выслушать, я так и села. Прямо на пол. И вовсе не потому, что идти за столом в соседнюю комнату было слишком далеко. Отропь и возмущение вызвали и слова Грифона, и то, как он преподнес все то, что, по его мнению, мне надлежало совершить. Этот мир находился в центре противостояния двух могучих сил. Адепты магии смерти усиленно стремились завербовать в свои ряды как можно больше сторонников, соблазняя дармовой силой всех, кто жаждал могущества. По словам Ирнигора, описанный в книге «Конфликт» был только верхушкой айсберга, а мой несостоявшийся жених — лишь пешкой. Реальная картина была гораздо серьезнее и масштабнее. Адепты магии смерти уже захватили несколько миров, и здесь была серьезная угроза тому, что они одержат верх. На острие борьбы со стороны магии жизни находился принц Риантарин, и ему, по словам Грифона, мне надлежало всячески помогать. «Но почему я вообще попала во всю эту историю?» — задала я главный вопрос. «Точно сказать не могу», — сказал Эрнигор. Я всего лишь посланник, созданный для помощи тебе, и мои знания ограничены. Но точно одно, высшие силы призывали особую душу, наделенную определенными э, чертами. «Какими же?» — уточнила я, чувствую во всем этом какой-то подвох. «Ты чистая душа, это первое», — принялся невозмутимо перечислять Ирнигор. «Тебя не смогут обратить в свою веру пособники смерти, а еще...» «Тебя не должно ничего держать в родном мире!» «То есть как ничего?» — возмутилась я. «Да, магия смерти, как она описана в книге, меня, конечно, не привлекает, но по второму пункту явно ошибка. У меня в моем мире целая жизнь. Ты знаешь, сколько сил я потратила на то, чтобы устроить все так, как нужно мне?» «Не знаю», — вздохнул Ирнигор. Точнее, я, конечно, считал твои поверхностные воспоминания и примерно могу представить, но мне гораздо важнее то, что произошло уже здесь. Я видел у тебя в мыслях, что ты решила сделать для женщин в швейном цехе. Это, конечно, хорошо, но не думай, что у тебя будет на это много времени. Твои задачи иные. И что же это за задача? Неужели этот пернатый котик думает, что сможет мне указывать, как поступать? Или это так называемые высшие силы решили? Хорошенькое дело. Притащили мою душу сюда, даже не спросив согласия. Еще условия смеют ставить? Ну-ну. Ты должна во всем помогать принцу Риантарину, продолжал вещать Ирнигор, не заметив моего мысленного возмущения. Поначалу будет сложно, ведь придется убедить его высочество в том, что ты не преступница. Как это сделать, мы с тобой еще подумаем. Еще указания будут? Уже не скрывая сарказма, спросила я. «Принц не должен узнать, кто ты и откуда. Ни в коем случае нельзя показать, что тебе известно об этом мире больше, чем знала Валанте. Именно поэтому на тебя наложили заклятие немоты. Из-за него ты не можешь рассказать о себе правду». «Это все?» — уже совершенно спокойно поинтересовалась я. «Нет, не все», — удивил меня ответом Ирнигор. В начале разговора Грифон упомянул, что «считал мои мысли». Но теперь он начисто игнорировал мои безмолвные рассуждения, которые были лишены всяческого почтения к высшим силам, посланникам которых он вроде бы является. Во-первых, бежать, не погладив шнурки, чтобы выполнить возложенные на меня божественными силами задачи, я не собиралась. Да за кого они меня принимают? Во-вторых, следовало выяснить судьбу настоящей Валанте — И, собственно, задать очевидный вопрос, а светит ли мне возвращение домой? Судя по тому, как Риана Ирнегор тут распинается о том, что нужно совершить, ответ мне вряд ли понравится. И это возмущает больше всего. Над головой что-то хлопнуло. Очередная местная лампочка погасла. Я усилием воли заставила себя успокоиться. Будет глупо сейчас сорваться и начать рассказывать Ирнигору, как он неправ». Я слишком мало знаю, и в первую очередь это касается того, как выжить в этом мире. Сперва нужно вытянуть из грифончика как можно больше информации, а потом уже начинать качать права. «Тогда перечисляю уже дальше, чего тянуть», — предложила я, устраиваясь поудобнее на полу. Чувствовала я себя нормально, полагаю, не в последней очереди благодаря эликсирам папы-эльфа. «Поесть — поела, в туалет — пока не надо», — Тут тепло, ветер не дует, с неба не капает, куда торопиться? «Тебе нужно изучить, как управлять артефактами, в первую очередь шлемом. Важно понять, как твоя сила влияет на них». «А она влияет?» — тут же уточнила я. «Ну, разумеется!» — с раздражением воскликнул Ирнигор. «Твоя душа в теле Валанте, а ее кровь — залог доступа к силе, управляющей артефактами ее отца. Кстати...» Тебе бы стоило поучиться еще и владеть собой. Когда ты волнуешься, даже осветительные шары гаснут». Тут меня снова накрыло возмущением, и справиться с ними удалось не сразу. В подтверждении слов Ирнигора над головой хлопнула. Взорвалась еще одна лампочка. «Похоже, не врет, чертяка. Но каков, а? Этот снисходительно-назидательный тон, высокомерие так и прет». А еще и смотрит так, будто я ему должна миллион долларов. Да со мной так не разговаривали никогда. Даже интересно, насколько меня хватит. Прекрасно знаю, что могу терпеть, выжидать, но до определенного предела, а потом держать меня семеро, потому как лавину, что обрушится, будет не остановить. Что и требовалось доказать, проворчал, как ни в чем не бывало Ирнигор. Тебе нужен сам контроль. Без него в магии никуда, особенно когда дело касается сильных и опасных артефактов. Чуть позже я расскажу о тех, что необходимо уничтожить, но для начала. Господин Барак раздался робкий голосок из кабинета, можно убрать? Ой! Наверняка кто-то вошел и увидел девушку без сознания на столе. Ну да, тут, как минимум, ой, надо сказать, а то и словечко покрепче. Вряд ли барак часто укладывает поспать сотрудниц в своем кабинете. Я подскочила и дернулась к двери, но на полпути замерла. Ну, не выходить же без одежды, в самом деле. Внешность я изменила, да, но по-прежнему щеголяла в одном белье и мужской тунике, которая едва прикрывала бедра. «Ирнигор, что тут нужно нажать, чтобы создать иллюзию одежды?» — поинтересовалась я, быстро сунув под нос Грифона руку с браслетом-артефактом, точнее, под клюв. Взгляд посланника высших сил на некоторое время стал отсутствующим, словно бы он говорил по телефону. Кстати, только обратила внимание на цвет его глаз. Ярко-желтый, как свежий цветочный мед. Любопытно. Я наложил на девушку, которая вошла в кабинет Стазис, сообщил Эрнегор спустя пару минут. Он недовольно посмотрел на меня, на браслет, потом снова вернул взгляд к артефакту, проворчал. Ах да, тебе же наверняка нужно все объяснять. «Так вот, стазис — это остановка времени для конкретного объекта». «Я читала фэнтези и могу представить, о чем ты говоришь», — перебила я Грифона. «Но сколько времени продлится твой стазис? И да, ведь это заклинание не гарантирует, что в кабинет не войдет кто-то еще. Лучше подскажи, как мне накинуть хотя бы иллюзию одежды? Я тогда выйду, прикажу девушкам расходиться по домам, и мы сможем без помех продолжить нашу познавательную беседу, и никто нам не помешает». Я сильно постаралась принять невинный вид, даже глазками похлопала. «Ну, а вдруг поможет?» «Да, детство тебе не помешает», — недовольно произнес Эрнигор. «И ты права, будет лучше распустить здешних работниц по домам. Но я не знаю, какую личину принимал Лир Девитари, когда покупал от здания. Ты смотрел документы? Там должен быть портрет со слепком ауры». «Нет, не смотрела», — признала я, направляясь в соседнюю комнату. Папа-эльф вроде бы упоминал, что документы на собственность в столе. Как интересно, портрет со слепком ауры. Удобно, а для моих целей просто прекрасно.